Глава 20. Высокий худой господин в приталенном черном сюртуке откусил специальными щипчиками кончик сигары и, не спеша со вкусом раскурил ее, не спуская пристального взгляда с гостей, похожего на Санта-Клауса бородатого старика, одетого весьма непрезентабельно, в какой-то непонятный поношенный мундир и расплывшегося толстяка со взглядом акулы людоеда в классическом костюме тройки. Итак, господа. Голос хозяина кабинета, в котором собрались собеседники, был похож на скрип несмазанных дверных петель. Мы столкнулись с одним из самых страшных кризисов за последние сто лет. «И что же такого случилось?» – небрежно поинтересовался толстяк, поморщившись от клубов вонючего табачного дыма. «А то вы не знаете, что Соединенное Королевство нами почти потеряно!» – брезгливо процедил сквозь зубы худой и про то, что наше и так невеликое влияние в Российской империи полностью сведено на нет, вы тоже не в курсе? Да все он знает, недовольно проворчал старик. Хватит притворяться. Сейчас не до ваших дурацких разногласий. Они ничуть не дурацкие, злобно прошипел толстяк. Ну ладно, согласен, проблемы есть. Но всего должны быть причины, в том числе и у этих проблем. Каковы они? Это вам известно? «Да», — ответил Худой, — «причина одна, и при этом такова, что единственная наша надежда на выживание — спрятаться и не отсвечивать, пока ее не станет». «И что же это за причина?» «Наш мир навестил странник, причем не просто странник, а один из авари, почему-то неприемлющий наших методов контроля над социумом. Все наши проблемы в последнее время его рук дело». Он вообще не стал разбираться, кто прав, а кто виноват. А просто уничтожил все наши эффекторы воздействия в России и Великобритании. Хорошо, что Европа пока не затронута. Мы начали восстанавливать очаги на островах. Но это не так просто, как кажется. Да и незваный гость явно сидеть на месте не будет. Что, по вашему мнению, следует предпринять? Авари! Сразу стал серьезным толстяк. Да, это действительно большая проблема. «Но ведь раньше они тоже иногда навещали наш мир, гуляли несколько дней и уходили. Я не могу понять, почему не уходит этот, ведь здесь нет ничего, что может быть ему интересно». «Похоже, вы действительно не знаете», — довольно осклабился Худой. «Этот странник русский по происхождению и появился именно в России. Согласно отзывам слышавших его заявления людей, люто ненавидят западные страны, демократию, либеральную идеологию и все то, на чем стоит наша цивилизация. И ладно бы только это, но Георгий и Виктория быстро сообразили, в чем их выгода, и выдают за странника своих дочерей, каким-то образом убедив его согласиться на такой мезальянс. Согласно последним данным, к ним не прочь присоединиться японский Тенна Атома и китайский император Мудзун, У них тоже есть дочери соответствующего возраста. Да и турецкий султан задумывается о том же, как и испанский король. Кажется, еще греческий, он что-то говорил по этому поводу. Допустить подобного нельзя. Вы все понимаете, что если Авари доберется до Китая, а потом и до Тибета, нам мало не покажется. Мать уже нами крайне недовольна. И не мне вам объяснять, чем для нас может обернуться ее недовольство. Русские, скривился старик, что за проклятый народ, что только не делали, а развратить его никак не получается. Но почему аварий может ненавидеть наши идеи? Ведь все же правильно, выживает сильнейший, каждый сам за себя. Достигни всего сам и растопчи конкурентов, судя по отчетам моих агентов в империи. Наши коллеги в родной реальности Аври преуспели в очень многом и расчленили Россию, но она, к сожалению, все же сумела выжить, а ее жители выяснили, что во всем виноват либерализм и наши скрытые в нем идеи, после чего люто возненавидели и то, и другое. Аварий продемонстрировал императору Георгию какие-то записи, после чего без промедления начались жесточайшие гонения на либералов. Все, исповедавшие эту идеологию и имевшие хоть какое-то влияние, арестованы. За них взялись опытные палачи жандармерии и тайного приказа. А поскольку они были завязаны в наших сетях, да что ж все так паршиво-то, скривился толстяк, налив себе на два пальца виски и залпом выпив. Мать не простит нам разрушение сети. Этого пока удалось избежать. Однако дыра на месте Великобритании образовалась огромная отрицательно покачал головой худой. «Через ментал мы ее кое-как прикрыли». Но Аварий явно не успокоился. Хуже всего то, что он обучил русских магиков телепортации, и они теперь способны мгновенно перемещаться по всему миру. «Вы не шутите?» – изумился старик. «Почему тогда это плетение еще не в руках наших специалистов? Неужели нельзя кого-то подкупить?» «Можно?» – насмешливо ухмыльнулся хозяин кабинета. «Вот только странник провел во дворце Георгия какой-то ритуал, после которого использовать переданные им плетения могут только люди, получившие на ауру 12 печатей инспекторов из специальной комиссии, куда подобрали фанатично преданных России патриотов. В руках любого другого плетения не срабатывают. И да». В вышеуказанном ритуале, насколько мне удалось выяснить, помимо самого странника, участвовали 64 женщины. Все они помолодели до 20-летнего возраста, выздоровели, кто был болен, и чуть ли не вдвое увеличили свой магический потенциал. Неодаренные стали одаренными, пусть и слабыми. Попытки допросить участниц ничего не дали. Неизвестного типа магическая клятва. Перекрывающая возможность любых вариантов ментального допроса. Взломать ее наши лучшие специалисты не смогли. При попытке использования пыток допрашиваемая куда-то телепортировалась. Позже выяснили, что прямо в столичную жандармерию. А, насторожился толстяк. Вынужден вас огорчить. Императрица снова молода и здорова. Понял его невысказанный вопрос худой. И больше подобраться к ней не получится. Странник выделил ей и Георгию какие-то защитные артефакты огромной силы. Такой же помог ректору императорского лицея выдержать одновременную атаку трех английских архимагистров. «Это же катастрофа!» – мертвенно побледнел старик. «Все остальное еще можно как-то нивелировать. Но выздоровление императрицы, эта проклятая кровь, должна быть выжжена до десятого колена. Должна!» — хмуро кивнул толстяк. — Откуда же эта тварь на наши головы взялась, а? Дело в том, что мы, сами того не ведая, нарушили какой-то из высших законов мироздания и тем самым привлекли к нашему миру нежелательное внимание одного из древних богов. Вот он и прислал странника разобраться, неохотно сообщил хозяин кабинета. Такой ответ я получил, отправив ночью в медитации запрос матери. Очень сумбурный ответ. Выяснить, в чем именно мы ошиблись и какой закон нарушили, не удалось. Судя по всему, мать напугана. Плохо. Пальцы старика нервно постукивали по подлокотнику кресла. Очень плохо. Нарушение высших законов может дорого нам встать. Надо определить, какой именно нарушать было нельзя. И постараться исправить ошибку. Иначе вот только как это узнать? Хмуро спросил Толстяк. Древние боги свои законы не сообщают, кому ни попадя. Не считать же законами всю эту муть про не и не укради. Это не законы, давно выяснено. А так, пожелание. Но к законам они какое-то отношение имеют. Вот только какое именно, понять не удалось. Раздраженно поморщился Худой. Одно установлено точно. Абсолютный эгоизм, когда каждый за себя и только за себя в высших сферах не слишком приветствуется. Поэтому нам приходится сотрудничать даже тогда, когда это очень не хочется. Именно эту несправедливость и пытается исправить мать при нашей скромной помощи. Но оставим философские вопросы яйцеголовым. Мы им за это платим. Пусть ищут ответы. Меня больше беспокоит закон, нарушение которого вызвало приход сюда странника. «Надо точно выяснить, что именно мы сделали не так, чтобы избегать подобных нарушений в будущем или найти способ обходить их. Меня тоже беспокоит именно этот закон», – хмуро согласился старик. «Странники, тем более линии авари просто так в мир не приходят. Да еще и надолго. Он уже успел нам так нагадить, как никто. Ладно бы Россия, черт с ней». У нас там влияния никогда много не было. А вот Великобритания, которую мы считали полностью своей, это страшная потеря. К Виктории теперь не подступишься. Она вернула абсолютизм. Окружила себя верными людьми. Остатки наших тихо и тщательно вырезала, не оставив практически никого. Да и защита у нее такая же, как у Георгия, наверняка есть. Вряд ли странник оставил без защиты свою тещу. Устранить его никак нельзя, с явной досадой поинтересовался Толстяк. «Попробуйте!» – старик переглянулся с хозяином кабинета, не скрывавшим насмешливой ухмылки. «А мы поглядим!» «Вам что-то известно?» «Только то, что за неделю странник перебил больше 200 человек мечом и магией, причем такими плетениями, что наши аналитики волосы на головах рвут, с большей частью они не знакомы. Ничего подобного в нашем мире просто нет, а вот русские эти плетения получили. Так что же мы, полностью бессильны? — хмуро спросил Толстяк. — Не совсем, — усмехнулся худой, — не совсем. И вот это, в общем-то, я и хотел с вами обсудить, господа.